Екатерина Кариди. «Осторожно, попаданка!» Или «Держись, дракон, держись!» Глава первая. Служащие отеля просили Вику не нервничать. Мило улыбались и желали спокойной ночи на разных иностранных языках. Вика была в шоке. Разгар лета, жара несусветная, а у нее в номере сломался кондиционер. Но администрация разводила руками, мол, «Сейчас ничего нельзя сделать, мастер будет завтра с утра». Вот оно, хваленое трёхзвёздочное All-Inclusive. Она специально бронировала одноместный сьют, переплатила. В конце концов Вика кое-как успокоилась. Открыла окна, улеглась на кровать в одних труселях от купальника и попыталась заснуть. А жарко, духота под градом. Она представила себе берег реки, такой пустынный, поросший редкими кустиками травы. У самой воды песчаный отмель, дикий пляж. Откуда-то издалека доносится шорох огромных крыльев. Вот она, сила медитации. Теперь ей было совсем не жарко. Прохладный ветерок приятно обдувал кожу. Есть же в жизни счастье, — подумала Вика и окончательно уплыла в сон. За некоторое время до этого огромный угольно-черный дракон на бреющем полете парил над пустошью. Место было знаменитое. Там находился блуждающий межмировой портал. Работал он крайне нестабильно, зато из него время от времени выбрасывал разные предметы иногда даже весьма ценное и занятное. Дракон без особой надежды высматривал что-нибудь достойное внимания и вдруг застыл на лету, словно в стену ударился. Он узрел внизу на песке спящую девушку. Сначала просто не мог поверить своим глазам. Потом сообразил, наконец, что ему дико повезло. Портал выбросил попаданку. Немыслимая удача. В последний раз такое было около века назад, еще когда был жив его дед. По боку теперь были все дела. Ронар Камел, герцог мирийский, завис над этим местом, хищно оглядываясь. Удостоверился, что никого нет рядом, быстро спикировал, цапнул в когти этот великолепный экземпляр и полетел к замку. Но не успел он добраться и занести свою находку в дом, явились соседи. Два наглых ящера Герт и Мэрит. Ронар сплюнул с досады, мгновенно сдернул с ближайшего окна штору и прикрыл ею спящую девушку. А сам, натянув на лицо кривоватую усмешку, вышел навстречу гостям — И вовремя. Те двое уже валились в его гостиную и собирались двинуться дальше. «Герт, Мэрит, рад вас видеть у себя. Вы просто так или по делу?» Кивнул и выслушивая ответные приветствия, а сам думал, «Когда же вы уберетесь, парни?» У него прямо зудело внутри от желания пойти как следует рассмотреть девушку поближе. Но Герт и Мэрит не торопились убираться, наоборот, кажется, решили пустить в его гостиной корни. «Говорят, тебе крупно повезло?» «Говорят, разное. отмахнулся Ронар. Спокойно прошествовал к столику с напитками, в надежде, что это направит их мысли в другое русло. «Не скромничай, Рон, мы все видели». «Что вы видели?» Ронар изогнул бровь, передавая обоям рубиновую влагу в хрустальных бокалах. «Ну как же?» — драконы переглянулись. «Ты обзавелся новенькой хорошенькой добычей». «Прямо-таки хорошенькой», — хмыкнул Ронар. «Дева и впрямь была хороша» но этим двоим о том совершенно незачем было знать. Однако сбить их со следа не удалось. «Думается, ты не стал бы тащить к себе в дом, что попало». Хотелось послать обоих подальше, но Ранар согласился. «Пожалуй». И тут его чуткий драконий слух уловил подозрительное шебуршение из соседнего зала, как раз из того угла, где он оставил попаданку. Он и двое его гостей замерли, прислушиваясь, однако шум не повторился. «Ложная тревога». Решил Ранар и повернулся к обоим драконам с улыбкой, которая прямо означала «катитесь к черту». Но те категорически отказывались понимать ментальный посыл. Вместо того, чтобы убрать из его дома свои хвосты, эти наглые ящеры подняли бокалы. «Поздравляю с приобретением, Ранар!» «Да, тебе повезло, такая находка!» «Благодарю», — отсалютовал он им в ответ. «Герт, Мэрит, я тронут». Собирался уже выпить, как из зала снова послышался шум. Герт и Мэрит мгновенно сделали стойку, а шеи от любопытства вытянули. «Клянусь, рогами моего деда», — выругался Ронар мысленно, а шум теперь слышался явственно. «Мне кажется, или там что-то происходит», — начал Мэрит, а Герт даже сделал шаг по направлению к залу. Ронар мгновенно оказался у них на пути и проговорил, растягивая губы во скал. «Парни рад был видеть, но вам пора». Весьма неохотно два прожженных райдера покинули его дом. И Ронар не был уверен, что они убрались, наверняка засели где-то по соседству. Но теперь, во всяком случае, он мог спокойно пойти и проверить, как там его попаданка. И да, дракон ожидал многого. Ведь когда он нашел девушку, на ней из одежды был крохотный лоскуток ткани, прикрывавший только самое важное. Ронар предполагал, что дева будет смущена. Немного поломается для приличия, но его мужской шарм и богатый опыт общения с женским полом сделают свое дело. Уж в чем в чем, а в своей неотразимости дракон не сомневался. Кажется, кондиционер в номере все таки починили. Вот только когда? Но это было уже неважно, потому что выспалась Вика прекрасно. Она потянулась, добирая остатки сна, и перевернулась на другой бок. И тут широкая двуспальная кровать номера оказалась неожиданно узкой и какой-то неправильной. Глаза открылись моментально. И вот тут обозначился настоящий кошмар. Это был не гостиничный номер трехзвездочного турецкого отеля All Inclusive. Она проснулась в пустом старинном зале с канделябрами. Высоченные стрельчатые потолки и огромные витражные окна. Вика смотрела на это все, открыв от изумления рот. Потом взглянула на себя. Она сидела на асимметричной антикварной кушетке, завернувшись в пыльную штору. Как только осознала это, взвизгнула. У нее же аллергия на пыль. Хотела отшвырнуть эту дрянь от себя но внезапно поняла, что под шторой на ней только низ от купальника. Пришлось с содроганием завернуться снова. Но и это было еще не все. Откуда-то со стороны доносились мужские голоса и звон бокалов. «Поздравляю с приобретением, Ранар!» «Да, тебе повезло, такая находка!» Вика прислушивалась, постепенно холодея, но, кажется, все стихло. Потом послышались шаги. На пороге зала неожиданно возник жгучий брюнет в костюме Матадора. Блеснул хищной улыбкой, обозначая намерение и медленной, уверенной походкой направился к ней. Реакция у Вики была неоднозначная. Она подскочила и заорала: Не подходи, убью, гада! Ранар был потрясен, даже на секунду замер, не донеся ногу до пола. Дамы, с которыми он общался до этого, называли его по-разному. Стремительный, великолепный, неотразимый, обжигающий, неутомимый, удачливый, ловкий. Одна даже называла прекраснейшим. И черт побери, он знал, что все эти эпитеты заслужены, потому что видел себя в зеркале и нравился себе в обеих апостасях, и мужчиной, и драконам, и не только. Во всей стране не было талантливее райдера. Ни один из этих пройдох не мог сравниться с ним по части тонкой драконьей интуиции, ловкости и удачливости. Любая из красавиц готова была удавиться за шанс наложить хищную лапку на его сокровищницу, а тут, при первом же знакомстве, в лоб обозвать присмыкающимся. «Милая, я дракон», — проговорил он и решительно двинулся к девице, замотанной в штору. «Теперь она просто обязана была осознать свою ошибку». «Дракон? Серьезно?» — Вика нервно стиснула штору. «Вот теперь она осознавала свою ошибку полностью. Нельзя было ложиться спать практически голой, да еще в незнакомом месте. Надо было в скафандре и окна все задраить, и вообще не надо было ехать в этот all инклюзив в отпуск». Впрочем, говорить обо всем этом было поздно. Неизвестно как, но она очутилась тут, в одних. в купальнике, в общем, и у нее ни документов, ни телефона, а этот наглый и самоуверенный любитель ролевых игр стоял слишком близко и пялился на нее, создавая дискомфорт. Мне все равно, кто вы, проговорила она холодно. Отойдите или. Или что? ухмыльнулся Брюнет и склонился в ее сторону. Действительно, что? Положение идиотское. Но вообще, если вне контекста. Мужчина был хорош, очень даже. Рослый, прекрасно сложенный, стройную фигуру подчеркивал его странный костюм, в котором он был похож на Матадора. Тонкая талия, широкие плечи, стройные ноги, идеальный пресс. Ей даже казалось, что она видит кубики прямо сквозь одежду, все шесть, а может, даже восемь. Вика тряхнула головой, переводя взгляд с торса на его лощеную наглую физиономию. С легким ужасом поняла, куда он смотрит, и поглубже запахнулась в штору. Очень жаль. Ему открывался прекрасный вид на плечика и стройную ножку. Ронар прекрасно помнил, как все это смотрелось, когда он ее только нашел. Рука сама потянулась вернуть, как было. Однако прежде девушку следовало успокоить, чтобы перестала дичиться. А дальше, если она будет умницей, Ронар даже готов был простить ей непочтительное обращение с его персоной. «Расслабься, милая», — проговорил он, делая еще один неспешный шаг. «Тебе ничего не угрожает?» Девица и не подумала успокоиться, а наоборот, уставилась на него с подозрением и отодвинулась к окну. «Ну-ну», — хотелось ему сказать, — «не стоит дергаться, это бессмысленно». Кстати, Ранар наконец смог хорошо рассмотреть свою находку. Не красавица, но очень хорошенькая, такая взлохмаченная, свеженькая. Точёная фигурка, гладкая чистая кожа, большие темные глаза, ровные белые зубки, сочный рот. Положительное его приобретение было очень даже ничего». Его так и тянуло ее опробовать. Еще шаг, проникновенный взгляд, побольше обаяния в голосе. Я дракон, милая, повторил он многозначительно, а ты моя добыча. И давай уже снимем с тебя эту тряпку и займемся чем-то более приятным. Он продолжал надвигаться на нее, а Вики уже особо не было куда отступать. Этот тип загнал ее в ловушку. Она еще отодвинулась к окну и выставила вперед руку. «Послушайте, я не знаю, кем вы себя возомнили, но если вы не уберетесь отсюда, я клянусь, хуже будет». «Девочка», — снисходительно усмехнулся он, подступая еще ближе, «я понимаю, что ты плохо воспитана, может быть, даже напугана и не веришь своему счастью, но это ничего, ты быстро научишься, как нужно себя вести со своим господином». «А вот это он зря. Нельзя провоцировать девушку, доведенную до крайности. С ее руки вдруг сорвалась самая натуральная молния», и шарахнула в него так, что у этого самодовольного мачо волосы встали дыбом. Мужик потрясенно замер, Вика тоже. Сама не ожидала, что будет такой эффект. Но времени разбираться откуда что взялось просто не было. Секундное замешательство прошло, мужик как-то подозрительно увеличился в размерах и двинулся к ней. Вика готова была теперь уже осознанно шарахнуть его молнией снова. Но тут он неожиданно уставился в окно, а потом стремительно вышел. «Ушел?» нет это было хорошо но она озадаченно обернулась прямо напротив окна зависли два дракона и разевив в пасти таращились на нее